Песня восьмая «Природный дар». Глава двадцать четыре. Карета господина Флориса Эдвазбера стремительно неслась по тракту на юго-восток. Едва заместитель мэра Эгдама услышал от специального констебля новость о том, что Орден Щитов вышел на след колдуна, тут же велел своему кучеру доставить Руда и Яна в деревеньку Донкер, где их уже ждал гроссмейстер. Возница гнал весь день, пока лучшие восточно-ильзанские лошади Флориса не начали спотыкаться от усталости. Карета остановилась в небольшой придорожной деревеньке. Было решено дать отдохнуть лошадкам, отдохнуть самим, переждать зарядившийся дождь и продолжить путь ночью. Теперь же относительно свежие лошади, цокая по подсохшей дороге, в очередной раз доказывали, почему их породу считают лучшей в мире. Ян глядел через открытое окно экипажа на сияющий месяц и россыпь, похожих на сахарную пудру звезд. Полной грудью юноша вдыхал ночной воздух, гоня прочь неприятные воспоминания. Мьёль дрых рядом, урча во сне. Руд смотрел на них, едва заметно улыбаясь какой-то из своих мыслей. «Может быть, стоило переночевать в деревне?» Услышав вдали волчьевой, обеспокоенно спросил Ян. «А сам как думаешь?» — сощурился Рут. «Честно сказать, я хочу быстрее увидеть господина Брэндона и услышать, что ему удалось узнать про колдуна», — признался Барт. «Вот и я тоже, так что не паникуй. В этих краях давно ничего не происходило». «Мяу!» — не открывая глаз, ответил кот. «Что опять?» — Рут посмотрел на животное и повернулся к Яну. «Говорит, что есть куча всяких злобных тварей». «Есть, но ведь не зря давно говорят. Волков боятся в лес не ходить». «Мяу!» Он отвечает, что только дураки ничего не боятся. «Вот же...» «Мяу!» Кот скочил и шерсть его мигом стала дыбом. Не успели друзья удивиться, как раздался короткий вопль, и карета накренилась влево, а потом и вовсе завалилась на бок. Сидевший с левого края Ян ударился затылком о дверь, Рут полетел на него, едва не выбив головой другу зубы. «Мяу! мяу, мяу вопил кот, хлопая когтистой лапой по лицу Констеблю. «Да в норме я! В норме отстань!» — отмахнулся Рут и ударом обеих ног выбил противоположную дверь. «Позабосься о Яне!» Подтянувшись на руках, Констебль вылез из кареты. Встав на кузов, он осмотрелся. То, что констебль увидел, мягко говоря, его не порадовало. Оглобли переломаны, лошадей нигде нет, кучера и след простыл. Зато при свете месяца и звезд был отчетливо виден другой след. Кровавый, ведущий прочь с тракта в подлесок. «Твою мать!» — выругался констебль, вынимая пистолеты. Сердце де Йонга сжалось. Пусть слабо, но он слышал хруст и клацание могучих челюстей, доносившийся из этого подлеска. Рут наклонился к двери кареты. «Ян, «Ян! — ответом был только стон. «Черт!» — вновь выругался Рут и внезапно осознал, что хруст прекратился. Констебль быстро спрыгнул на землю и спрятался за перевернутой каретой. Он услышал тяжелые, размеренные шаги и громкое сопение, от которого мурашки табуном бежали по спине. Шаги стихли. Сопение зазвучало громче. Теперь в нем слышались отчетливые нотки рычащего гнева. Осторожно выглянув из своего укрытия, констебль обомлел. Метрах в десяти от кареты стояло оно. Чудовище, которое до сих пор Рут видел лишь на страницах книг. Громадное. Вдвое выше даже самого могучего рыцаря с мускулатурой, которой позавидовали бы лучшие кони-тяжеловесы. Оно стояло на двух ногах но длинные бревна почти касались земли. Морда существа была приплюснутой, из-под нижней губы, доставая почти до носа, торчали два клыка, напоминающих наконечники копья. Темно-серая шерсть была грязной и измазанной кровью. Монстр водил носом, выискивая следующую жертву. От звериного нюха не спрятаться. Выскочив из-за кареты, констебль разрядил два пистолета. Пули попали чудовищу прямо в голову, оно заревело, задрав морду к небу и закрыв ее гигантскими лапами. Руд бросился к громадной фигуре, на ходу выхватив меч и еще один пистолет. Существо, почувствовав приближение врага, широко размахнулось правой лапой. Дейонг тут же выстрелил. Монстр вновь закричал и схватился за глаз. Поравнявшись с чудищем, Руд держа меч, двумя руками замахнулся и что было силы ударил. Лезвие, коснувшись шерсти, устремилось к телу монстра и... «Черт!» — обреченно пробормотал Констебль, поняв, что не смог пробить толстую шкуру. Могучий удар мохнатой лапы сотряс воздух. Констебль успел отпрыгнуть назад и избежать этой атаки. Несмотря на внушительные размеры, чудище стремительно бросилось вперед, выставив перед собой меч. Рут отбил удар, но не смог устоять на ногах и, отлетев метров на десять, сильно ударился спиной о мокрую землю. Рут, услышав знакомый голос, дейонг с трудом повернул голову и увидел стоявшего на кузове кареты Яна. Чего встал? истошно завопил он. Беги отсюда! Но было поздно монстр увидел очередную жертву я оказался ближе к нему и мохнатая тварь резко развернувшись приготовилась к прыжку нет закричал констебль и выхватил в последний пистолет выстрелил чудовищу в голову зверь протяжно взвыл Гораздо громче и яростнее, чем в прошлый раз. Он схватился за морду обеими лапами и начал кататься по земле, врезаясь в карету. Та зашаталась, и Ян, чтобы не упасть, спрыгнул на землю. Стиснув зубы, Рут поднялся на ноги и заковылял к другу. «Беги! Спасайся, Ян!» — кричал он так громко, что его, пожалуй, могли бы услышать в ближайших деревнях. Монстр вскочил, словно ошпаренный — Оба его глаза полыхали огнем, а слева в виске застряла последняя, выпущенная констеблем, пуля. Вокруг чудовища медленно проявлялась едкая, кроваво-красная дымка, от которой становилось тошно. Не мигая, оно смотрело на руда. Констебль, сжимая меч, шел на своего врага. Все случилось в мгновенье ока. Противники бросились друг на друга и через полсекунды констебль, сдавленно кряхтя, приложился головой ствол дерева метрах в двадцати от тракта. «Рут!» — закричал Ян, бросившись к своему другу. «Мяу! Мяу!» — пытался остановить его мёль но Барт словно не слышал. Монстр медленно двинулся к бесчувственному телу. Он знал, противник повержен. Осталось его съесть. Тварь занесла лапу над головой лишенного чувств Руда, готовясь нанести последний удар, но вдруг вздрогнула и резко обернулась. «Стой!» — протяжно закричал Барт, и лютня со всего размаху врезалась чудовищу в бок. Инструмент даже не треснул, зато монстр сдавленно крякнул, Пошатнулся и харкнул на траву кровью. Я напешил и едва не пропустил удар. «Меч!» — закричал Мьёль. «Возьми меч, Ян! Ты сможешь его убить!» Удар. Еще удар. Но каким-то чудом Барду удавалось уворачиваться, а вот третий подряд выпад пришлось блокировать. Лётня с честью выдержала испытание, но Ян, оторвавшись от земли, отлетел назад. Он упал на траву. Вопреки ожиданиям барда оказалось не так уж и больно, вполне терпимо. Кроме того, рука Яна нащупала рукоять Фламберга. «Да! Зарби его, наконец!» Искоса юноша взглянул на клинок и откинул его в сторону. «Нет, миёль твердо произнес он, поднимаясь на ноги и готовясь достойно встретить врага. «Я не стану никого убивать!» «Идиот, придурок, балдец!» Без уколкот, но Барт был непоколебим. Монстр опустился на передние лапы, явно готовясь спустить в ход свои громадные клыки. Сжимая гриф грифлютни двумя руками, Ян ждал. От нетерпения и возбуждения его била дрожь. Он чувствовал, как подгибаются колени, как липкий пот орошает спину, но мысли Барда сводились лишь к одному слову — победить. Ведь только так он мог спасти своих друзей и себя. «Мяу!» — крикнул кот, упрекая Яна в безрассудстве. И в тот же миг... Чудовище бросилось в атаку. Барт был готов. Стоило лишь смертоносным зубам приблизиться, он изо всех сил ударил лютней. Чудище взвизгнуло и завалилось на бок. Кубарем покатилось по траве. Медленно поднявшись, оно повернуло к обидчику перекошенную морду, протяжно завыло и, едва перебирая лапами, скрылось в лесу. Хвала Всевышнему, пробормотал Ян, и, лишившись сил, бесчувственной куклой упал на землю.